Глава шестая Эрига, можно тебя на пару слов? Следовало отправляться в путь, но на сердце у Арона было неспокойно. вент от попытки удушения отправился быстро, но кто мог гарантировать, что чей-нибудь вопрос, рассуждение, даже собственная мысль Венда не спровоцирует шаманскую магию вновь? «Я же сказала, что не собираюсь лечить этого дуралея». Жрица сидела на коленях у широкого плоского камня, на котором разложила какие-то травы и даже не повернула в сторону арона голову. Северянин вздохнул. «Лечение не требуется. На венде заклятие». «Заклятие глупости должно быть», — язвительно сказала Эльга. «Точку», — согласился Арон. — «ты удивительно догадлива». Руки жрицы, перебиравшие травы, замерли, губы дрогнули в невольной улыбке что то новенькое сказала она мягче и наконец взглянула на арона рассказывай арон подошел ближе и сел рядом с ней на землю прежде всего должен сказать что никто в отряде об этом не знает и я бы предпочел чтобы так и осталось на венде шаманский ошейник влияющий на его способность адекватно оценивать ситуацию и реагировать на нее при попытках принимать независимое решение ошейник начинает его душить «Вот как?» — Эрига начала аккуратно складывать травы по мешочкам. «Припоминаю, что Арисан не раз упоминал деда-шамана». «Это действительно его вещь. К сожалению, я узнал обо всем этом только несколько часов назад. И что ты хочешь от меня?» — спросила девушка. «Сними с венда ошейник, если это возможно сделать, не убив его». Эрига пару минут молча работала, потом, закончив, поднялась на ноги. Арон последовал ее примеру. «А ведь этот человек очень дорог тебе», — задумчиво сказала жрица. «Ты старался не показывать, но кое-что и раньше проскальзывало. Сомневаюсь, что ты пошел бы рискую жизнью выручать кого-нибудь другого из отряда». «Пошел бы», — возразил Арон. «Тебя». На лице эриги мелькнуло странное выражение, не то улыбка, не то гримаса боли. «Помочь попробую», — сказала она отрывисто. «Но прежде я не имела дела с подобными артефактами. Ничего не могу обещать». «Я понимаю. Спасибо». Приблизиться к Венду решился только после того, как Тибор ушел. Юноша понятия не имел, в чем именно провинился, но оттого было только хуже. Он почти набрался смелости потребовать... То есть нет, не потребовать, попросить у Тибора объяснений... Но воспоминание о том жутком взгляде остановило. Теперь Рисан на собственном опыте понял, чего так испугалась некромантка. Вот только парадоксальным образом его собственная тяга к пирату от пережитого страха стала еще сильнее. «Вент, что с тобой было?» Подойдя к старшему другу, спросил Рисан в полголоса. Тот пожал плечами, поглядев на юношу с некоторым недоумением. «Чего шепчешь, как заговорщик?» «Я не шепчу, я просто...» — сказал Рисан уже нормальным тоном и вздохнул, оборвав себя. «Ну так что это было?» Тибор же сказал, «Последствия магии черного шамана». Вент потянулся к шее, но прервал движение. «Сколько рассказов о черном шамане я слышал, но о таком никогда?» — возразил Рисан. «Тогда что это было, по-твоему?» — Вент посмотрел на него пристально. «Не знаю», — задумчиво протянул Рисан. «Но, может быть...» Юноша запнулся и замолчал, глядя, как к ним приближается Тибор. Сердце толкнулось не в попад, руки судорожно сжали края одежды. Рисан напомнил себе, что не сделал ничего плохого, но спокойнее не стало. Тибор смотрел так же дружелюбно, как смотрел всегда, и напряжение, которое испытывал юноша, немного уменьшилось. «Возможно, ему тогда почудилось, возможно, на самом деле...» «Вент, Эрига согласилась посмотреть тебя». Воин благодарно кивнул пирату и молча зашагал к жрице. Рисан было дернулся за ним, но голос Тибра остановил его. «Нет, будь здесь». Юноша замер, ощущая, как вновь бешено заколотилось сердце. Пират провожал взглядом уходящего Венда, и только когда тот приблизился к жрице, Тибор обратился к Рисану. «Я прошу тебя не разговаривать с Вендом ни о чем, касающемся его похищения, и прошу не упоминать черного шамана. Собственно говоря, я прошу тебя вообще не говорить с Вендом до вечера». «Почему?» «Потому что именно ты вызвал у него приступ удушья. Это прозвучало не обвинением, а констатацией факта». «Но я...» Рисан запнулся и начал по новой. «Почему я?» «Это самое вероятное объяснение. Удушье началось, когда он говорил с тобой. Так ты выполнишь мою просьбу?» Ресан сглотнул. Глаза Тибора смотрели спокойно и холодно, и в его тоне не было ничего просящего. Сказать «нет» казалось невозможно. «Хорошо я... хорошо». Когда Рон подошел к жрице, она уже была одна. Вент, отосланный ею, сидел на камне в некотором отдалении, время от времени касаясь ошейника. «Не жаль», — сказала Эрега негромко, — «помочь не в моих силах». Арон кивнул. Чего-то подобного он подсознательно ожидал, хотя надеялся на лучшее. «Что ты определила?» Жрица вздохнула. «Во-первых, этот амулет — работа очень сильного шамана. Я увидел его только потому, что знала, что искать. Во-вторых, и это очень плохо... Вент надел его добровольно. Шаманская магия в куда большей степени, чем обычная, зависит от выбора человека. То, что жертва не знала, как амулет действует по-настоящему, роли не играет. В-третьих, шаманские амулеты со временем только набирают силу, а Вент свой ошейник носит уже несколько недель. Еще месяц-два, если он проживет так долго, конечно, и своей воли у него не останется». «Даже странно, что он все еще способен сопротивляться воздействию амулета». «Ты смогла увидеть, на что амулет заточен?» Эрига кивнула. «На привязь венда к Рисану. Это похоже на... Когда я призываю благословение богини, то вижу по-другому. И то, что я увидела, больше всего напоминало паутину, множество нитей, тянущихся от венда к мальчишке». «А если Рисан погибнет?» — спросил Арон задумчиво. Эрига покачала головой. «В таком случае Вент тоже умрет. Они слишком крепко связаны. Сомневаюсь, что амулет позволит Венду пережить своего подопечного. Мне действительно жаль, Тибор. И не говорит другу правду. У него осталось достаточно воли, чтобы за такой обман возненавидеть Рисана. А это конец». «Если вместо защиты он превратится в опасность для мальчишки, ошейник задушит его». «Может попробовать снять ошейник магией?» Эрига посмотрела в сторону Рикарда и покачала головой. «Нитей слишком много, и корни они пустили глубоко. Даже если все их перерубить, хотя сомневаюсь, что маг-подросток способен на такую сильную волшбу, корни останутся. Результат может оказаться каким угодно». Рун кивнул. Одно прикосновение к ошейнику тогда, по дороге, его не слабо отнесло в сторону. Предупреждение «не лезь» было ясным. Надеяться на то, что Рикард, пусть даже с резервом тангила, сумеет обезвредить амулет опытного и сильного шамана, было наивно. Это не обычный ошейник, подобный тому, который некромант нацепил на подростка темного. Тот получилось заблокировать легко, что делать с этим, было непонятно. «Значит, единственный шанс для Венда выжить — как можно скорее добраться до ставки великого шамана!» Арон нашел взглядом риса, на который выглядел потерянным и немного испуганным. «Если мальчишка и знает об истинном назначении амулета, то притворяется он очень хорошо!» «Скорее всего!» — жрица кивнула. «Что ты им скажешь?» «Буду импровизировать!» — Арон вздохнул. «Врать друзьям, даже бывшим, он не любил!» Но порой другого выхода просто не было. Вент некоторое время наблюдал за Тангилом и жрицей, пытаясь понять, о чем они говорят. Посмотрев его и изучив амулет, Эрега ничего ему не объяснила, просто велела ждать, сказав, что должна посоветоваться с Тибором. Лица у них обоих были серьезными, без тени улыбок. Наконец разговор завершился, и Тангил подошел к нему. «Амулет деда Ресана поврежден», — начал маг. Думаю, это произошло не намеренно, побочный эффект от воздействия магии изнанки, поскольку никакого смысла в таком дефекте для черного нет. Предполагалось, что амулет снимет великий шаман, и теперь внутренняя структура амулета требует, чтобы вы попали к нему как можно скорее. То есть, если я просто подумаю о том, как мне не хочется ехать в великую степь, амулет снова начнет меня душить? — спросил Вента и тут же торопливо прижал пальцы к ошейнику, боясь, что тот опять начнет сжиматься. — Случайные мысли роли не играют, — не согласился Тангил. — А вот если ты размышляешь об этом всерьез и готов принять решение, тогда ошейник сработает. — Это точно вина черного шамана, — скептически уточнил Вент, вспомнив слова Рисана. Из них всех единственного эксперта по шаманской магии, что черному такое не свойственно. Тангил пожал плечами. Эрига увидела на себе сильный след магии изнанки, а структура амулета показалась ей искривленной. Кроме того, душить тебя ошейник начал после похищения, а не до. — Он мне и раньше мешал, — возразил Вент. — А ты вспомни, не совпало ли это по времени с тем, когда черный впервые проявил себя? С дождем из личинок Маддагов, или позднее, когда мы спустились в другой мир. Воин моргнул, вновь потянулся к ошейнику, задумчиво проводя пальцем по теплому металлу. Он не помнил, когда ощутил помеху впервые. Это все нарастало постепенно, как и муть в собственных мыслях. Сейчас в голове прояснилось, вот только ошейник начал вести себя совсем по-зверски. «Не знаю», — сказал наконец. «Не знаю, когда это все началось». «Лучшее, что можно сделать в твоей ситуации», — сказала Эрига, незаметно подошедшая ближе, — «это добраться до ставки великого шамана и попросить снять ошейник. Не только лучшее, единственное». «И еще», — добавил маг, — «постарайся не думать ни о чем лишнем. Не строй планы на будущее, не ударяйся в воспоминания». «Я дам тебе смесь из трав», — вновь вмешалась жрица. «Каждое утро добавляй щепоть в кружку с водой и выпивай». В крайнем случае можно их принять и в сухую. Это поможет избавиться от лишних мыслей. Тангил повернулся в ту сторону, где в отдалении с ноги на ногу переминался Ресан и жестом велел юноше приблизиться. Если проедете с нами еще три дня, как предполагалось, сказал мак юноше, ваш путь удлинится на пятьдесят миль. Лучше вам будет отделиться сейчас и направиться в ставку великого шамана. А как же? «Эрига сказала, что твоей вины в случившемся нет. Амулет испортила воздействие магии изнанки. Но я прошу тебя, Ресан, если тебе дорога жизнь, Венда, не заговаривай ни о черном шамане, ни о цели вашего пути, ни о каких будущих планах. Это все может спровоцировать повторный приступ». И без того большие глаза Ресана словно заполнили все лицо — Юноша судорожно сглотнул и уставился на Венду с таким видом, будто тот собрался умереть прямо сейчас. «А если это все же случится? Что тогда?» — спросил испуганным полушепотом. «Да ему в рот немного вот этой травы. Проглотить он не сможет, но вкус почувствует». Эрига протянул Рисану матерчатый мешочек, который тот послушно взял. «Должно помочь». Сильно его проняло, подумалось Венду, если без всяких возражений принял что-то из рук «этой», как Рисан обычно называл жрицу. Впрочем, потрясение оказалось не настолько сильным, чтобы заставить юношу вымолвить слова благодарности. Арон смотрел вслед двум удаляющимся всадникам, чувствуя глухую пустоту внутри. Как он не ломал голову, никакого иного решения не приходило. Увидит ли он Венду еще когда-нибудь? Или их неожиданное примирение было подобно прощанию перед смертью? «У тебя, похоже, есть запасы трав на все случаи жизни», — обратился он к Эреге, стоявшей рядом, «даже влияющие на рассудок». Та покачала головой. «Таких трав у меня нет. Я дала Венду обычную мелиссу с добавкой полыни». «Зачем?» — изумился Арон. Жрица пожала плечами. «За тем, что он поверил». Ошейник реагирует на мысли, на настрой, на веру. Пока твой друг уверен, что трава даст нужный результат, она будет ему помогать. Арон невольно улыбнулся. "Эрига", сказал он искренне, — «я тебя обожаю». Девушка улыбнулась в ответ и хотела что-то сказать, но потом словно опомнилась. Выражение лица стало серьезным, даже суровым. «Нам тоже следует ехать», — сказала она отрывисто. Мы и так потеряли полдня. И, отвернувшись, направилась к месту, где сидел ее телохранитель. Рон, хмурясь, проводил ее взглядом и обратился к отряду, ожидающему в отдалении. Седлайте коней.